он умрет? Все там будем, милочка. Но, похоже, этот господин прибудет туда раньше нас. Есть такой термин в военно-полевой медицине. Ранения, несовместимые с жизнью. Что ж вы хотите? Массивная, практически смертельная кровопотеря. Пулей полностью раздроблен плечевой сустав. Нога разодрана до кости с бесспорными показаниями для ампутации, которую пациент в таком состоянии просто не перенесет. Вдобавок проникающее ранение левого легкого. при котором пуля, расколов ребро, отклонилась от своей траектории и задела позвоночник. Думаю, совсем скоро мы будем любоваться на агонию, перед которой он, возможно, ненадолго придет в себя. Ну, что я говорил? Видите, он очнулся. Самое время попрощаться, если, конечно, этот человек вам дорог. Я открыл глаза. Получилось это неожиданно легко. Да и в целом, можно сказать, я чувствовал себя неплохо. Вернее, не чувствовал вообще. Тела словно не было. Я ощущал лишь пульс в висках и сухость во рту, на которые можно было просто не обращать внимания. Так легкий дискомфорт не более. «В гробу я его видала, прощаться с ним еще», — почему-то дрогнувшим голосом проговорила Касси. «Думаю, светлое пятно надо мной было ее лицом. Мир я воспринимал пока что расплывчато». Впрочем, резкость восприятия довольно быстро восстановилась. Говорят, перед смертью организм максимально мобилизуется в тщетных попытках зацепиться за жизнь. Ну да, это была всадница, склонившаяся надо мной. Интересно, а чей-то голос звучал позади моей макушки, знакомый до невозможности. Хотя мало ли в зоне таких вот голосов, надтреснутых скрипотцой, хозяева которых говорят с интонацией, не терпящей возражений. Да через одного, но почему-то я был уверен, что слышал ранее этот голос. причем слышал не раз и не два. Лицо Касси пропало, и на его месте появилось... Нет, все-таки, похоже, у меня галлюцинации и происходящее не более, чем плод моего воображения. Надо мной нависло чисто выбритое, пышущее здоровьем и даже слегка помолодевшее лицо профессора Хречетова. Да-да, того самого профессора, труп которого я видел своими глазами в подземной лаборатории Припяти. и которую я замуровал там своими собственными руками. «Ну, здравствуй, снайпер», — сказал Кречетов. «А я ведь тебе говорил, не становись у меня на пути. Я ж целый бар тебе подарил с Блэк Джеком и Кибами. Глядишь, послушался ты меня тогда. Не пришлось бы сейчас умирать. Причем на этот раз всерьез и навсегда. Как ты понимаешь, такими ранениями не живут, увы». «Ну да, тот странный тип в резиновой маске, который отвлек бармена и подарил мне несколько секунд для того, чтобы разрушить тогда ситуацию в Янове. Я ж тогда не поверил самому себе, что слышу голос спокойного Кречетова, потому что этого просто не могло быть. Оказывается, могло. И похоже, это не мираж и не предсмертные глюки. Я попытался открыть рот и сказать, что я думаю по поводу всего этого. Но у меня не получилось. Только хрип я услышал, далекий, словно немой. — Ты не напрягайся, — сказал Кречетов. от напрягался уже, хватит. — Хотя, знаешь, я, пожалуй, тебе помогу. Нехорошо сталкеру умирать вот так, беспомощной куклой, не способной ни пошевелиться, ни слова сказать. Да и потом признаться, я давно мечтал это сделать. Просто не было подходящего случая. В поле моего зрения появился дульный срез пистолетного ствола со стертым воронением, до блеска отполированный от постоянной чистки. Послышался характерный щелчок взводимого курка. Похоже, Хречетов не любил перенапрягать указательный палец, предпочитая решать наболевшие вопросы в одно легкое касание. «Прощай, снайпер», — сказал профессор. Раздался ужасный грохот. Пламя полыхнуло мне в лицо, страшная боль пронзила мою голову. И меня поглотила темнота.